уже встревоженной гостинице. Девятый, приказал он лифтеру, на случай если кто-нибудь из загружающих слышал, что он взял ключ с девятого этажа. Выйдя из лифта на девятом, он поспешил к служебной лестнице, забихнул ненужный больше цветок в урну и спустя еще несколько секунд был в своем номере на восьмом этаже. Он торопливо сложил пакеты в шкаф. Завтра он вернет их в универмаг.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 Выбрав карточку, ключник Милун положил на неё ключ от президентского, прижал его пальцем и аккуратно обвел контуры бородки. Потом с помощью микрометра и кронциркуля тщательно отмерил её, проставляя на карточке результаты измерений. Он нашёл на ключе марку завода-изготовителя и номер болванки и записал их также.